Глава восьмая. СНОБЫ Любая могучая империя становится старой и неповоротливой со временем. Начало этого закона макровселенной положено еще в мире микровещей. Если какой-то организм становится излишне доминирующим в пределах какой-то области, лишаясь естественных врагов, то это становится началом его конца. Через какое-то время в жаркой эволюционной схватке появится живое существо или группа существ, которое получило свою силу в непрестанной борьбе на нижнем уровне. Вместе с тем доминирующий вид, долгое время почивая на лаврах, теряет хватку, чтобы в конце концов уступить вершину новому виду и полностью вымереть, так как времени и эволюционных ресурсов на адаптацию у него уже нет а молодой вид все еще находится в стадии развития. Если даже этот организм, насколько бы сильна ни была доминирующая единица, даже если она разумно уничтожает любую потенциальную угрозу в зародыше, само по себе нахождение на вершине расслабляет. При появлении внешней угрозы, как это было с динозаврами, например, либо из-за влияния внутренних противоречий доминанта обязательно падет. Римская империя или майя пали сами по себе из-за влияния внутренних противоречий. Даже внешние враги не смогли бы поколебать такого колосса с подавляющей военной мощью и развитой культурой и научной мыслью, как Римская империя, если бы дом не разделился сам в себе. Монгольская империя, имевшая чрезвычайно сильную по тем временам армию, не устояла по естественным причинам. Окружающая среда изменилась. Оседлые народы с развитой сельскохозяйственной культурой могли лучше накапливать знания, поэтому среди них быстрее развивалась металлургия и строительство. Как бы не был умел лучник и как бы велико не было войско против крепостей с пушками, мягкая человеческая тушка бессильна. Китайская империя разваливалась несколько раз сразу по двум факторам – Накопление внутренних противоречий из-за доминирующего положения в регионе и появление внешней угрозы с неведомым ранее стилем ведения боя. Сначала это был Чингисхан, объединивший разрозненных кочевников в единый кулак, потом это были европейцы с американцами с хорошо развитыми в бесконечных междоусобных войнах огнестрельным оружием и пушками. Российская империя также пала по двум причинам – накопление внутренних противоречий между знатью и крестьянами, а также доминирование в промышленности и бизнесе иностранного капитала. Так, тяжелая промышленность Российской империи на 80% принадлежала иностранцам, легкая и текстильная промышленность была под иностранным иго на 50%, а банковская сфера почти на сто процентов. Россия не просто так вошла в Антанту и выступила против Германии, несмотря на то, что Вильгельм II был братом супруги Николая II и находился с ним в хороших отношениях, Давление капитала Франции и Англии, особенно ввиду колоссальных долгов, накопленных императорским двором в британских и французских банках, было чрезвычайно велико. Даже император не мог сопротивляться банкирам и промышленникам. Вступление России в войну еще больше подорвало бюджет страны, что дало революционерам возможность для прорыва. В некотором роде Франция и Англия своими руками породили двух своих непримиримых врагов – немецких фашистов и советских коммунистов, с которыми им потом пришлось бороться на военном или на экономическом фронте. Фракция «Зла» слишком долго пользовалась своей неодолимой силой. Население, экономика и промышленность Центрального Союза Зла были настолько чудовищно велики, что маленький периферийный мир, подобный миру, где поселились земляне, не смог бы даже заполнить щели между зубами этого монстра, и именно потому, что монстр превосходил всю окружающую жизнь тысячекратно, он разленился и расслабился». Судя по тому, что я увидел в небесном городе, научно-технический прогресс в странах ядра КВВ находился в застывшем положении на протяжении десятков тысяч лет. Страшное оружие типа орбитального копья стало для демонов полной неожиданностью. В парадигме КВВ сила и навыки бойцов и солдат армии святых земель злых богов были непобедимы для моего слабого мира». Однако даже обычное метательное копье, выпущенное с определенной скоростью, может пробить танковую броню. Молодая и все еще злая федерация, отточившая свои навыки по борьбе с превосходящей силой противника еще в сражениях с доминантами Старого Мира Земли, была более чем зубастой. У меня было всего пара минут, прежде чем аватары богов придут в чувство и восстановят порядок в своей армии. Полминуты ушло на бомбежку занятой врагами территории баллистическими ракетами и РСЗО. Кстати, прежде чем убраться куда подальше, летающая крепость сбросила еще приличное количество флешет, а после нее над центром города зависли магические корабли и уже подлетали полипланы – которые продолжали бомбежку. Через минуту под все еще не прекращающимся дождем из бомб и металлических стрелок сразу с нескольких позиций к бывшему центру вражеского лагеря начали перемещаться мои переносчики. Появлялись они на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, находясь внутри защищенных полусфер с маленькими и очень крепкими иллюминаторами, а затем вокруг полусфер появлялись магические мехи. Стальные костюмы на КВ немного отличались от тех, которые мы использовали в физической вселенной, но принцип был тем же самым. Сила, атакующая мощь и защита этих доспехов, были довольно велики. Доспехи были многократно закалены и зачарованы, а на верхний слой их был донесен особый эльфийский состав — Все это позволяло меховоинам спокойно сражаться под градом взрывающихся алхимических бомб. Конечно, таких меховоинов у Федерации было небольшое количество. Мы в данный конкретный момент смогли мобилизовать менее 10 тысяч при количестве врагов, исчисляющимся сотнями тысяч. Однако мне нужна была лишь небольшая возможность для прорыва. Прошло еще полминуты. И через полторы минуты после орбитальной бомбардировки один из моих переносчиков оказался довольно близко к аватару бога с самыми тяжелыми ранами. Я не заставил его долго ждать. Переносчик взмахнул рукой, и мой боевой аватар появился прямо за спиной аватара бога, сверкающий росчерк, и к многочисленным ранам этого аватара добавилась еще глубокая дыра в сонной артерии. Это ранее с пулеметами или щитом я не мог создать проблем для божественного аватара, хотя и потрепал его одежды, но клинок вечной смерти в моей руке значительно добавлял мне скорости и силы. Моя мощь поднялась на новый уровень и уже не сильно уступала таковой у здорового аватара бога. Иметь дело с подранком было проще пареной репы. Еще несколько ударов с последним в область сердца, и Аватар Бога безвольной куклой падает на землю, а я получаю в бонус пятую СЗ спутник. Всего теперь их у меня шесть. Когда последняя разовьется, у меня будет еще больше переносчиков, а также увеличится прирост моего святого корпуса. Я даже еще не стал настоящим богом, неизвестно когда стану, однако... Ежедневный прирост населения, принадлежащей мне Святой земли уже был впечатляющим. После убийства первого аватара Бога я моментально ринулся к оставшимся, но те уже были достаточно бдительны, поэтому мой порыв был быстро остановлен». Еще через полминуты меня, моих переносчиков и мехов воинов, убили или выдворили за пределы стремительно восстанавливающегося вражеского лагеря. Больше аватаров я не смог убить, чем был немного раздосадован». «Не обольщайся», — услышал я нежный голос за своей спиной. «Эти прихвостни слишком слабы, чтобы считаться настоящими зрелыми богами». Эти безвестные парни — лишь боги-новички, их аватары не намного сильнее обычных элитных воинов легендарного ранга из Центральной области. «Хм!» — обиженно хмыкнул я и не поддержал диалог. «Изначально их должен был вести Азазель», — многозначительно сообщила Амалия и продолжила, — но он был слишком самонадеян, чтобы испытать одного неприятного парня и сложил свою голову преждевременно. — Чего это неприятного? — возмутился я, не поворачивая головы и отходя от девушки в сторону. — Ну ладно тебе, Арес! — тяжело вздохнула девушка. — Я же не виновата. Как там у вас, говорят, на обиженных воду возят? — Ну, прости! — Так и быть, извинения принимаются, — Ответил я ей слегка, и вновь, снова повернул голову, чтобы посмотреть на поле боя. И посмотреть было на что. Вокруг центра города засветились несколько полусфер, после исчезновения которых остались едва одетые ангелы. Три женщины и три мужчины, все среднего возраста, но милыши были очень фигуристые, и приятны глазу, а мужчины имели крепкое телосложение и доблестную ауру. Секундой позже позади них начали появляться армии в белоснежных доспехах. Завязалось сражение, в котором мои войска не могли участвовать ввиду крайней слабости. Изначально вражеских аватаров было семеро, однако один погиб при падении стержня и еще не вернулся, а второй был убит мной. Пятеро покалеченных против шестерых свежих результат боя был очевиден. Я взмахнул рукой, и прямо на недавно образовавшемся холме появился столик и несколько стульев, после чего сел. Справа от меня появилась Мирослава и заняла свое место. Слева внезапно появилась Муркарина. Обе схватили меня за руки, игнорируя друг друга, но ревниво поглядывая на Амалию. Та скривила мину, но также села за стол. Вскоре мои помощники выложили на столе различной еды. Появилось медовое пиво, которое я пил теперь исключительно для вкуса, так как его градус теперь меня не брал, даже если бы я выпил его целую бочку. «Так», — хмуро протянул я, — «либо вы освобождаете мне хотя бы одну руку, либо кормите». Девчонки одновременно взглянули друг на друга, но никто не хотел уступать. Не сговариваясь, они потянулись к кружке пива, но Муркарина оказалась чуть быстрее. У Мирославы был эпический рамки выше уровень, но она сильно расслабилась на своих балах и светских вечеринках. Мурка, между тем даже забеременев, не сбавила обороты. Я ей запретил сражаться на передовой, но в ставке командования она появлялась регулярно и ежедневно тренировалась владению косой. Мирослава расстроилась лишь на мгновение, а после подтащила к себе трелку с сушеными кальмарами. Кэшка-девушка осторожно дала мне испить из кружки несколько глотков и отстранила пиво, увидев, что я напился. Сразу после этого моя пока еще единственная супруга дала мне закусить пивко мясом кальмара. Это был интересный опыт, поэтому я не сторонился моих любимок. Амалия смотрела, смотрела на все это с таким лицом, будто объелась лимонами. Она молча достала из сумки бутылку вина. Рядом стоящий парень на подхвате, мой последователь, опытной рукой распечатал бутылку и налил ангелу вина в прозрачный бокал на высокой ножке. Мы пили и смотрели на представление перед нами. Не прошло и получаса, как вторжение было подавлено. Затем мои люди установили дорогостоящие устройства стабилизации пространства, купленные в небесном городе. Комплект этих устройств мог защитить территорию даже от вторжения богов. Такие вещи были очень ценны и редки, но в рамках нашей союзной операции я смог получить дефицитный товар без очереди и со скидкой». После того, как все закончилось, добрые боги не удосужились даже кивнуть мне, а просто растворились в воздухе. Нам с Амалией пришлось разгребать оставшуюся кипу дел. — Какие-то не особо дружелюбные твои товарищи, — заметил я с ехидной улыбкой. — Тебе повезло, что они согласились с тобой работать, — незамедлительно ответила девушка. — У вас слишком разные статусы. Я пожевал губы. «Все это да нельзя мне не нравилось. Очень напоминало старые порядки на земле, где серьезные люди не готовы разговаривать с грязью, а чиновники могли себе позволить распускать руки. Кто бы что ни говорил про кровавый режим Сталина, при нем рядовые чиновники всегда держали себя в руках и старались общаться с рабочими максимально вежливо». Когда же исчезла угроза расстрела за взяточничество и хамское поведение, чиновники возомнили себя высшей кастой, хотя даже в Библии написано одно из правил поведения достойного человека — кто хочет быть выше всех, тот должен быть всем слугой. Современный чиновник — слуга народа, ему ничего не принадлежит. Ему лишь дали право распоряжаться общественным хозяйством, а не передали его в собственность. Да, у меня есть слуги и подчиненные по более чем у старых президентов, но я никогда не позволял себе бить не со мной в споре человека ниже меня по статусу, если прокурор предварительно не доказал его вину, а судья не назначил наказание. Тем более, помимо дуэлей и войны, я никогда не бил женщин по лицу. Близкую мне подругу, если она прямо повела себя некорректно тета тет, я мог потом отшлепать по заднице, но не по лицу. В общем, боги фракции добра оказались теми еще снобами. Впрочем, Мне достаточно было того, что Амалия охотно шла на контакт и помогала мне, выступая мостом между мной и верхушкой расы ангелов. «Ты не думай слишком много об этом», — вздохнула Амалия. «На самом деле мои руководители оставили мне достаточно много полномочий для получения от и наград. В этой операции ты нам помог хорошо пощекотать мягкое подбрюще богов фракции зла в этом секторе». Воспользовавшись отвлечением внимания оперативных сил демонов, мы смогли организовать несколько атак на опорные миры фракции зла. Было разрушено несколько важных фракций, перемолоты резервы нескольких десятков армий. Наши боги и союзные страны сейчас продолжают атаку, пока враги еще не успели перебросить подкрепления в сектор. Хочешь сказать, я проделал большую работу? с внимательным взглядом спросил я. А Амалия резко сдулась. «Эм, «Можно и так сказать», — ответила она, слегка потупив взор. «Ну и мы тебе тоже хорошо помогли. Кредитами, оружием, скидками, плюс резервы, которые мы уничтожили, также могли быть направлены против тебя. Я согласен с тем, что без вас мне было бы трудно выдворить отсюда десант злых богов, кивнул я. Но...» Я сделал драматическую паузу и едва не испугал собеседницу хмурым взглядом. «Если бы я не надеялся на помощь союзников, я бы постарался защитить свой город, а не уничтожать его в этой рискованной операции». «Я...» — Амалия слегка захлопала глазками. «Я поговорю с... О... то есть с правлением, чтобы наши банки открыли тебе дополнительную кредитную линию». — Надеюсь, такой расклад тебя устроит? Она посмотрела на меня, стиснув зубы. — Если кредитная линия будет достаточно велика, то да, — кивнул я, соглашаясь на предоставленное вознаграждение, понимая, что Амалия постарается выжать максимум, если уж взялась за дело, и протянул руку, которую та с радостью пожала. Безусловно, обмануть молодую девицу не составило большого труда. Если взять в общем, то мне было наплевать на такое отношение ко мне добрых богов, ни они первые, ни они последние. Если бы они были со мной вежливы, это никак бы не изменило принципы моей работы в небесном городе и моей цели, поэтому свое недовольство о взгляде и поведении я лишь разыграл перед Амалией, чтобы после выбить у нее преимущество, и мне это удалось». Вместе с тем, в частности, мне действительно был противен их снобизм и поверхностное отношение к союзникам. Конечно, они запросто могли обидеться на то, что после их прибытия мои войска и я отстранились, а я так вообще спокойно ужинал, пока они сражались». Но союзнички начали это первыми, когда в угоду своим интересам и своему мнению решили задержаться в пути. Будь на моем месте кто-нибудь другой, менее подготовленный за полчаса, на которые они задержались, злые боги могли натворить массу проблем для федерации. Также мне пришлось использовать свое секретное оружие, не без выгоды, конечно. Но я бы предпочел подождать более благоприятных обстоятельств. Так вот, несмотря на то, что мы с Амалией пожали руки, договор мы не заключали. Что с одной стороны могло бы быть для меня проблемой, если бы я не был уверен в этой уверенной в себе, но наивной девушке, с другой стороны, она не обязывала меня не таить обиду на верхушку фракции добра. В дальнейшем я все еще буду проверять их в деле, но первое большое сотрудничество посеяло в моей душе массу сомнений, о чем, естественно, о Марии я ничего не сказал.